Глава седьмая После ареста ее посадили в машину и отвезли в полицейский участок. Автомобиль был очень похож на то, что ездила по дорогам ее мира, правда, двигался он бесшумно, да и Марка была незнакомой. Несколько часов она просидела в камере одна, стараясь не привлекать внимания, она забилась в самый темный угол и шепотом пыталась позвать «повелителя тьмы». Надежда на то, что он вернется за ней, поможет, таяла с каждой минутой. «Фу, как от тебя воняет!» — скривился зашедший к ней через несколько часов охранник. Она резко вскинула голову, шумно сглатывая. Столько всего произошло, что собственное купание в мусорном баке казалось ей далеким, нереальным и даже не таким уж значимым и важным. «Подумаешь, мелочь какая!» Лучше застрять в мусорном баке, чем угодить в тюрьму в другом мире. И уж точно гораздо лучше, чем быть преданной единственным другом. Охранник тем временем оглядел ее с ног до головы, а затем достал из кармана небольшое стеклышко размером с мобильный телефон. Стукнул по нему пару раз пальцем, а затем направил на Аню. В воздухе запахло озоном. Девочка опустила взгляд и с удивлением обнаружила, что пятна на юбке исчезли. Только вятни что-нибудь про незаконное применение магии, мелочь. Голову откручу, хмуро пробасил мужчина, убирая стеклышко в карман. Спасибо. недоверчиво поблагодарила она, чуть приободряясь. А ведь действительно, она, по сути, еще ребенок, и она в полиции, пусть и на мирной. Может, действительно, ей тут ничего плохого не сделают? Вот только предупреждение о повелителя тьмы про ложечку и мозг. Никак не желала выходить из головы. Охранник привел ее в небольшой, заваленный бумагами кабинет. Ему пришлось даже убрать огромную стопку со стула для посетителей и бросить ее на пол, чтобы она смогла сесть. «Спасибо, свободен!» — кивнул усатый худой мужчина лет сорока, не обращая на девочку никакого внимания. Должно быть, усами тот хотел компенсировать свою лысую голову. «Инспектор Крошев Вадим Вадимович!» — представился он хмуро. — А ты? — Аня, — ответила девочка, решив не уточнять фамилию. — И как ты попала в огражденный защитным периметром объект, Аня? Ее имя он произнес так, будто ни разу не сомневался в том, что оно вымышленное. — Я сбежала из дома, — тихо ответила она. — Хм... Инспектор замолчал и уставился в небольшое стекло, похожее на то, что было у охранника. Несколько минут он сосредоточенно выводил что-то на нем пальцем. Возможно, это был какой-то магический аналог компьютера, поскольку после смотрения в это самое стекло он, в конце концов, выдал. За последние полгода заявления о пропаже детей не было. «Ещё раз! Кто ты такая?» и как попала в огражденный защитным периметром объект. «Я сбежала из дома», — повторила девочка уже более уверенно. На всякий случай она сцепила руки в замок, держа их на коленях, старалась смотреть и думать только о переплетенных между собой пальцах. Мало ли что могут местные менталисты, о которых упоминал невидимка. «Фамилия?» — гаркнул вдруг мужчина командным голосом. «Ш-Шмелёва». От испуга она даже заикаться начала. «Хм...» Он задумался, а затем вытащил небольшую бумагу из крайней стопки на столе и протянул ее вместе с ручкой. «На, заполни!» Это было что-то вроде анкеты. ФИО, дата и место рождения, имена родителей, школа, домашний адрес. как говорил ей о дублях и о том, что вполне можно наткнуться в параллельном мире на свою копию. Нет ли точно такой же Ани Шмелёвой и здесь? Быть может, если она напишет свои данные, полиция обнаружит, что такая девочка реально существует и отпустит ее? Или наоборот? Они позвонят матери здешней Ане, та скажет, что дочь не теряла, и ее сочтут еще большей лгуньей. Чуть поколебавшись, девочка вернула анкету, незаполненной со словами, «Я сбежала из дома и не хочу, чтобы меня нашли». «Да-да, это я уже слышал», — скривился инспектор, сминая лист и тут же отправляя в урну. «Но мне интересно больше, с кем ты связалась. Ты же не думаешь, что мы такие идиоты и не заметили выброса?» Аня снова опустила голову. Молчание было не лучшей тактикой. Стоило бы расплакаться, сочинить какую-нибудь слезливую историю, вот только как назло именно сейчас слезы не шли, а в голове было абсолютно пусто. как и на душе. «Не хочешь говорить по-хорошему, будет по-плохому». Он вдруг снова постучал по своему стеклу пальцем, и спустя несколько секунд перед ним появилось изображение очкастого парня, а не показалось, что тот не старше 18 лет. «Гало, мне нужен менталист, так что быстро ко мне!» скомандовал Вадим Вадимович и сразу же отключился. «Ну что?» Поднял на нее мрачный многообещающий взгляд мужчина. У тебя еще есть время рассказать все добровольно, иначе вытащим из тебя силой. Но я ничего плохого не делала. Аня начала хватать ртом в воздух, судорожно пытаясь придумать, в чем бы таком признаться, чтобы от нее отстали. Я просто увидела забор и перелезла, думала, там можно спрятаться. Я никого больше не видела на стройке, честно. Хватит. Инспектор вдруг оглушительно ударил рукой по столу, да так, что Аня буквально подпрыгнула. «Что за чушь ты несешь, Какой забор? Такой пигалица, как ты, не пролезть под защитный контур. Не отпирайся. Кто с тобой был?» В этот самый момент в дверь вошел очкастый парень и, неуверенно поздоровавшись, замер у входа. «Вадим Вадимович, вызывали?» «Ага. Вот, полюбуйся, Малолетняя преступница». «Задание тебе, как эксперту-менталисту. Нужно узнать, что она делала на закрытом объекте, где ее нашли пару часов назад. И кто был с ней?» Инспектор откинулся на спинку кресла и посмотрел на Аню с выражением лица. «А я же говорил...» «А лет-то ей сколько, Вадим Вадимович?» Неуверенно поправил очки, вызванный эксперт. «Маловато будет. Преступность нынче молодеет», — хмыкнул усач. «Давай уже, действуй!» «Так это... У меня же нет лицензии детского менталиста. Это же противозаконно, без лицензии...» Под взглядом Крошева парень увял, понимая, что явно ляпнул что-то не то. Инспектор шумно выдохнул и, подхватив со стола стекло, резко встал с места. Аня съежилась, боясь, что сейчас тот что-нибудь ей сделает, и непроизвольно закрылась рукой, но вместо этого Вадим Вадимович лишь подцепил менталиста под локоть и выдернул в коридор, хлопнув дверью. Сорвалась с места, прижавшись ухом к холодной металлической поверхности, но до нее донёсся лишь нечёткий обрывок фразы «Хочу убедиться, что она не одна из неопределившихся, просто попугать». После этого вообще ничего не было слышно. Девочка вернулась на свое место, успокаивая дыхание и разглаживая невидимые складки на юбке. «Значит, сейчас просто попугают», На самом деле у полиции ничего нет, чтобы обвинить в реальном преступлении. Нужно стоять на своем и ни в чем не признаваться. Спустя несколько минут дверь открылась, и внутрь снова зашли Крошев и весьма нервозный Галло. «В общем, так», — скомандовал инспектор. «Последний шанс признаться. Я буду жаловаться на незаконное применение магии», — скороговоркой проговорила она, вспоминая слова охранника, очистившего ей одежду. Вы не имеете права. Ну-ну, фыркнул Вадим Вадимович, плюхаясь на свое место. Давай, Гало, начинай. Видимо, по-хорошему она не хочет. Парень-менталист шагнул ближе, вытягивая вперед руку с зажатым голубоватым прозрачным стеклом, очень похожим на то, что было у Крошева. Принялся старательно что-то щелкать в нем. Уши моментально заложило, а виски начала сдавливать. Нет, вы не можете. Вскочила она на ноги, но колени подкосились, словно по ним ударили с той стороны. Аня бессильно рухнула на стул, больно задев стол локтем. «Ты все еще можешь сама во всем признаться. Кто был с тобой на стройке? Что за ритуал вы там проводили? Баловались темной магией?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия, и не выдержав, она просто закричала, закрыв лицо руками. Раздался звон бьющегося стекла. Голов вдруг зашипел, отпрыгивая в сторону. Ярко вспыхнула и тут же погасла настольная лампа. Почувствовав, что все закончилось, Аня убрала от лица руки и обнаружила на себе удивленный взгляд парня и кисло-недовольный инспектора. Ш -ш «Что это было?» — заикаясь, спросил менталист. Вытаращенные глаза, открытый в немом вопросе рот, на полу валялись остатки его стекла. На ладони виднелся глубокий порез, из которого на пол капала темная кровь. «То-то и видно, что с детьми ты не работал», — тяжело вздохнул Крошев. Не «Неопределившаяся, как ей думал». Девочка тяжело выдохнула, пытаясь восстановить дыхание. Как же ей выпутаться из этой передряги? Интересно, если она спросит, что за неопределившиеся, к которым они ее причисляют, то выдаст ли она себя этим окончательно? «Не сделает ли еще хуже?» Но от нелепого вопроса ее спас гало. «Эм, она слишком взрослая, разве нет? Я думал, старше десяти лет таких не бывает». Вадим Вадимович закатил глаза и указал пальцем на один из заваленных бумагами стеллажей. Аня тоже повернула голову. С одной из полок свисал ловец снов, почти самый обычный, с паутинкой из ниток на круглом кольце. Вот только в этот самый момент тонкие нити светились, переливаясь радужным светом. Аня несколько раз моргнула и незаметно ущипнула себя. «Охренеть!» — выдавил из себя менталист. «И что будем делать? Искать родителей?» «Делать больше нечего». Крошев снова уткнулся в стекло на столе. «Вызовем соцслужбы, пусть забирают ее. «А тебе сколько лет, девочка?» Галон, хмурившись, повернулся к ней. «Четырнадцать», — честно призналась Аня. «Четырнадцать? Вадим Вадимович, ей ведь дар запечатают. Жалко», — протянул парень. «Это не мои проблемы, это проблема ее родителей», — пожал плечами инспектор. Аня до боли закусила губу, не зная, что предпринять. Она обязана что-нибудь придумать. Стоило пережить все это ради того, чтобы ее поманили волшебством и тут же отняли возможность колдовать самой. «Я сирота. У меня нет родителей». Она снова уткнулась глазами в пол. «Она врёт», — озадаченно потянул Гало. «Вот чёрт! Неужели менталисты чувствуют ложь?» Аня снова напряглась. Пусть сейчас все, чего она хотела, — это оказаться дома, но лишить себя магии она не позволит. Пусть пока она даже не умеет ей пользоваться. Как же выкрутиться, если говорить можно только правду? «Что и требовалось доказать», — кивнул Крошев. «Соцслужбы быстро найдут ее родственников. Я и так потратил на нее больше времени, чем нужно. Гало, свободен». «Стойте, подождите, я расскажу!» — воскликнула девочка, вскакивая с места и цепляясь руками за рубашку менталиста. Сейчас он единственный шанс, чтобы ей поверили. Я правда спешала от матери. Она меня ненавидит. Отца я никогда не знала, он нас бросил. Я... я не хочу, чтобы дар запечатали. Помогите, пожалуйста. А теперь не врет. Пораженно выдохнул обескураженный менталист. Имя матери, ее адрес. Устало потребовал Крошев. Кажется, его разыгранная сцена ничуть не впечатлила. «Шмелёва Арина Алексеевна, я не знаю, где и как ее сейчас искать. Мы не виделись некоторое время». И ведь главное не слово лжи, а так мало ли тёзок однофамильцев. «Валчби обучают с пятнадцати лет», — продолжил вдруг Гало. «Может, её туда? Не говори ерунды. Туда же не с нуля берут». Кроша вдруг замолчал, резко вскинув голову. «Как говоришь, зовут твою мать?» Шмелева Арина Алексеевна». «Хм, и отца ни разу не видела». Он побарабанил пальцами по столу, не сводя с Аней пристального взгляда. «Я знаком с деканом боевого института. Мог бы договориться, чтобы ее туда приняли». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Девочку захлестнула волна благодарности, смешанной с облегчением. «Будешь стараться, догонишь программу», продолжил инспектор. «Ну что, потеряшка?» На его лице отразилась веселая улыбка, совершенно не вязавшаяся со всем, что происходило чуть ранее. «Оформим тебе временные документы и отправим волчбу, согласна?» Кажется, об этой академии ей говорил повелитель тьмы. «Неужели она будет там учиться?» И вместе с тем подспудно закрадывались подозрения. Последний раз тот, кто был к ней добр, обманул ее и предал, бросив одну. с чего бы и этим людям ей помогать там интернат кормежка бесплатное обучение за счет объединенной магической конфедерации начнется в сентябре чеканя слова начал пояснять инспектор как раз у тебя будет время чтобы подготовиться при зачислении назначится стипендия будет ли она дальше зависит от результатов учебы спасибо восторге чуть поутихли и теперь в каждом слове виделся подвох «Но не может все так удачно складываться. Но разве у нее есть выбор?» «Я согласна». «Вот и ладушки», — с облегчением кивнул Крошев. «И это...» «Про то, что мы тебя тут напугать хотели, ты уж извини. Я слишком много всякого повидал. Сама понимаешь, мало кому можно верить». Инспектор изобразил раскаяние, хотя Ане показалось, что оно не слишком натуральное. С другой стороны, теперь она, маг, и отправится в самую настоящую магическую академию. Несмотря ни на что, сдерживать улыбку было сложно, внутри переполняли эмоции. Что бы ни задумал Крошев, сейчас она была ему искренне благодарна. Аня до последнего не верила, что все будет именно так, как сказал инспектор, но, похоже, ей повезло. Как она смогла понять из обрывков разговоров — Неопределившимися считались дети обычных, неодаренных магических людей. Они были редкостью, но не потому, что появлялись не слишком часто, а потому что обычно погибали еще в детстве. Они обладали большой разрушительной силой, но при этом плохо могли ею управлять, и потому обязаны были пройти обучение, выбрав одно из направлений магии, и определиться. Подробности девочка выяснить не смогла, боясь задавать вопросы и показаться несведущей в том, что должна была бы знать как представитель этого мира. Но судя по тому, что больше про семью не спрашивали и без проволочек выдали временные документы на названное имя, ситуации, подобные этой, уже случались, и схема была отработана. Или... или просто ее заманивали в какую-то ловушку. Может, таких, как она здесь, принято приносить в жертву? Аня была уверена, что полиция обязана была найти родителей, хотя бы просто для формальности. Почему же здесь все поменялось, стоило ей назвать имя матери? Не хотелось бы получить в однофамильце кого-нибудь из местных знаменитостей. Это может плохо кончиться. Несколько дней Аня провела в здании полиции. Ее теорию о том, что на ее счет задумали что-то нехорошее, подтверждал тот факт, что Вадим Вадимович — представил ее коллегам как свою племянницу, оставив ночевать в небольшой комнате с пустыми кроватями в ряд. Как пояснил инспектор, тут иногда ночевали патрульные между сменами или дремали при круглосуточном дежурстве полицейские. Бессменной одежды было не слишком удобно, но зато выдали большое полотенце, кусок мыла и накормили. Ночью она так и не смогла уснуть. Лежала на кровати, уставившись в потолок и каждый раз вздрагивая, когда кто-то за стенкой проходил мимо. Несколько раз она слышала отзвук чужих разговоров за тонкой перегородкой. На первый раз ей показалось, что это пришел невидимка. Она снова принялась звать его, надеясь, что ей не послышалось. Тщетно. Стоило уже признать, что он бросил ее. Обманул, предал. Одну в незнакомом мире... На произвол судьбы. А дома осталась мама, школа, конкурс талантов, в котором она могла бы победить. «Не могла бы», — оборвала сама себя девочка. Как она могла вообще подумать о том, чтобы сунуться в этот дурацкий конкурс? Ведь она совершенно ничего собой не представляет. Весь ее особый дар — это то, что она оказалась в нужном месте и в нужное время рядом с повелителем тьмы и смогла его услышать. И если сначала она думала, что это действительно делает ее особенной, то теперь выяснилось, что ему может помочь любой обладающий магией. Забылась она только под утро, уснув на мокрой от слез подушке, и, проснувшись, почувствовала, как внутри что-то словно надломилось. Днем она читала найденные в комнате книги, кажется, невидимка был прав, и часть из них были совершенно такими же, как и в ее мире. например. На маленькой полочке она нашла «Идиот» Достоевского, «Три мушкетёра» Дюма, но были и те, о которых она не слышала. Среди них нашлась странная потрёпанная книжка с кладбищем на обложке «Мама, я демона люблю». Вот уж чего-чего она не ожидала увидеть в полицейском участке, так это любовных романов в мягкой обложке. С другой стороны, а вдруг это не фантастика, а в этом мире еще и демоны водятся. Аня хотела попросить еще газеты, но не была уверена в том, что газеты здесь еще существуют. Учитывая, что все вокруг ходили со странными стеклами и все время пялились в них, она сделала вывод, что это что-то вроде смартфонов, и, возможно, новости каждый тоже читает со своего устройства. Поэтому приходилось довольствоваться книгами и теми обрывками чужих фраз, что она слышала по пути в душевую и обратно. А через пару часов Крошев снова нашел ее и сообщил, что все готово, и в Академии ее ждут. Сейчас был конец учебного года, все преподаватели еще были на месте, ее должны были посмотреть, протестировать, и, если все в порядке, зачислить с нового учебного года. А что я буду делать три месяца каникул? Несмотря на все, что случилось, Аня была благодарна Вадиму Вадимовичу. В конце концов, у нее теперь был хоть какой-то шанс здесь устроиться. «Я уже договорился со знакомыми, не переживай», — отмахнулся он. «Только не вздумай опять сбежать. Мы сняли отпечаток спектра твоей магии, так что теперь, в случае чего, тебя быстро опознают». Внутри словно прозвенел колокольчик. Не ввязывается ли она в еще большие неприятности? И на какие деньги ее обеспечивают? Ей, конечно, сказали, что Академия государственная и все бесплатно, но все равно это было слишком подозрительно. Аня думала, что теперь, когда все готово, она сможет увидеть мир за стенами полиции и сравнить, насколько все отличается от того, к чему она привыкла, но нет. «У меня заказан портал до Академии, так что в шесть я за тобой зайду и провожу тебя». Вещей у нее с собой не было, только папка с документами. Ожидая назначенного часа, она успела их рассмотреть. Копия протокола о ее содержании, лист с опросом. Никакого привычного паспорта, только большая, похожая на грамоту бумага с ее именем, на которой даже не было фотографии. Может быть, здесь в ходу магические проверки личности? Не зря же инспектор упомянул какой-то отпечаток спектра. Время до назначенного часа она провела за чтением и даже не сразу услышала, когда ее позвали. «Шмелёва, вставай уже!» — гаркнул над ухом Вадим Вадимович. «Не досок мне с тобой возиться! И так столько времени угробил!» Аня поспешно встала, оглядывая комнатку. Вещей, принадлежавших ей, тут не было. Жаль только книгу про любовь к демону, которую она не успела дочитать. «Тебе не рановато такое читать?» Фыркнул Крошев, и девочка против воли залилась краской. «Впрочем, можешь взять с собой. Эту книгу моя жена здесь оставила. Дарю». Когда он отвернулся, она незаметно сунула книгу под подушку. «Ну уж нет. Как-нибудь обойдется без подобных подарков».